Триста восемьдесят восьмое. Матерь Агни-йоги. Страшен конец Кали-юги. Если могли представить то, что, видимо, знаем мы и истинно, ужаснулись бы происходящему на планете. Личное несчастье и болезнь — только слабое отражение всеобщего неблагополучия. Разложение планеты и разновесие достигают крайних пределов. Распояслась тьма. Учащаются стихийные бедствия, возрастают всевозможные заболевания. Уже не хватает наименований для новых болезней. И шатается старый мир, рухнуть готовый.